Глава семнадцатая. Милада. После того, как я вернулась домой из больницы, Варя меньше стала капризничать. Она так радовалась, когда меня увидела, а я, несмотря на боль, схватила ее на руки и не могла оторвать от себя. Всю зацеловала. Мама шутила: боится, что мама опять сбежит, поэтому ведет себя хорошо. На самом деле у Вари прорезались зубки. Вернулась моя милая улыбчивая малышка. Глеб не появлялся. Мы старались о нем не говорить, но Тихомиров незримо присутствовал в моей жизни. Я постоянно думала о нем. Чувство, которое за два года удалось притупить в себе, сейчас ярким огнем горели в груди. И только страх пережить еще раз боль предательства отрезвлял. Он не приезжал и ни разу не позвонил. Но в моей спальне стояло несколько больших букетов. Их доставляли курьеры. ни открытки, ни подписи, но я знала, что они от Глеба. Варя добиралась до бутонов, истязала их и пыталась съесть. Ей нравилось обрывать разноцветные лепестки. Варя уснула в манеже вместе с игрушками. Я не стала перекладывать ее в кроватку, убрала игрушки и укрыла одеялом. По лестнице я уже уверенно прыгала. Синяки на теле перестали гореть темнофиолетовым оттенком, теперь они растекались желтовато-зелеными лужицами. Мама ждала на кухне, чтобы вместе пообедать. Тебе суп или пюре с салатом? Оборачиваясь, когда я допрыгала до двери, пюре. Звонок в дверь не дал договорить. Опять подарки от твоего. Раздраженно произнесла родительница. Сладости и фрукты уже складывать некуда. Впервые мне захотелось защитить Глеба. Это чувство внезапно обожгло н у т р о Я всегда старалась быть справедливой и ничего больше. Мам, папа почти каждый день забирает с собой пакет на работу. Теперь клиентам предлагают не только дешевый кофе и чай. Я открою. Мама не стала развивать тему. Она поспешила к к а л и т к е впустить курьера. Я п о п р ы г а л а к двери, чтобы расписаться в бланке доставки. Впустив дом морозный воздух, застыла на пороге. Делегация из курьеров направлялась в мою сторону. У одного в руках корзина с цветами, у другого две коробки. Надеюсь, там не фрукты и сладости. Будем смотреть, спрашивает мама, кивнув на коробки. у г у Стараюсь держать лицо и не показывать, как меня заинтересовал небольшой конверт в букете, который был почти не заметен среди бутонов розово-белых роз. Забыв про остывающий обед, присели на диван и подтянули к себе коробки. Внутри оказались мягкие детские кресла-качалки, в виде темно-синего ослика для Борьки. и розового бежевого зайца для Варюши. Тут и ремни есть, чтобы детей пристегнуть. Мама внимательно рассматривала подарки. Мне кресла очень понравились. Видно, что сделаны из качественных материалов. Все продумано до мелочей. Но я не спешила высказывать свое мнение. Хоть что-то нормальное прислал. Мелким понравится. Улыбнулась мама, а я расслабилась. Должны понравиться. Как можно более равнодушным тоном. Я не привыкла делиться с родителями своими чувствами и переживаниями. Как бы н и пыталась открыться, прятаться было привычнее и комфортнее. Вряд ли этот барьер когда-нибудь удастся с ними преступить. Выкину пока коробки и пленку, а ты иди на кухню. Как только мама вышла, я схватила конверт и сунула его в карман. Скрывая волнение, я разговаривала с мамой на отвлеченные темы. Они с папой планировали съездить куда-нибудь отдохнуть всем вместе. неплохая идея, но с малышами тот еще отдых. Как только мне снимут гипс, вы поезжайте, а я останусь с мелкими. Нет, Лада, об этом не может быть речи. Вас мы не оставим. Я пыталась ее переубедить, но у мамы слишком свежи воспоминания, что я совсем недавно чуть не погибла. Убрав со стола, мама принялась мыть посуду, а я чувствовала себя бесполезной. Хорошо, хоть с Варей справлялась почти самостоятельно. Ты иди полежи, весь день на ногах. Врач ведь предупреждал, чтобы ты не п е р е утомлялась. Мама была права, голова у меня болела постоянно, приходилось пить таблетки. Поднимусь наверх. В доме было тепло, можно не переживать, что Варя во сне раскроется, но я не любила оставлять ее одну. Мне хотелось постоянно быть с ней рядом. Я скучала, даже если не видела ее несколько часов. А записки я не забыла. Она все это время прожигала карман. Малышка спала, стараясь не шуметь, но с гипсом это плохо выходило, до ковыляла до кровати. Развернув записку, увидела короткую строчку письма: "Ты позволишь мне познакомиться с т в о и м и братом и сестрой?"